Дино Буцати. Стены Анагора. Когда мы углубились в Тебесте, проводник из местных жителей спросил, не желаю ли я случайно взглянуть на стены города Анагора. Он может их показать. Я посмотрел на карту, но города Анагора там не было. Не упоминался он и в туристских путеводителях, обычно весьма подробных. Я спросил, что же это за город, если его нет на географических картах? И услышал в ответ, это большой, очень богатый и могущественный город, но на географических картах он не отмечен потому, что наше правительство не признает или делает вид, что не признает его». Он обходится своими силами и никому не подчиняется. Он существует сам по себе. Даже королевские министры не могут в него войти. Он не торгует с другими странами, ни с близкими, ни с дальними. Он закрыт для всех. Он живет много веков за своими толстыми стенами. А то, что из него никто и никогда еще не выходил, не означает разве что люди там счастливы. Но на картах, — продолжал упорствовать я, — нет города под названием Анагор. Должно быть, это одна из множества здешних легенд, и все дело, как видно, в миражах, порождаемых раскаленным воздухом пустыни. — Нам лучше двинуться в путь за два часа до рассвета, — сказал проводник, которого звали Магалон. Сказал так, словно не слышал моих слов. — На твоей машине, господин... К полудню мы уже будем у Анагора. Я приду за тобой в три часа по полуночи, мой господин. Город, подобный тому, о котором рассказываешь ты, был бы обозначен на картах двойным кружком, и название его напечатали бы крупным шрифтом. Я же не нахожу никаких упоминаний об Анагоре. Его, как видно, не существует. В три я буду ждать тебя, Магалон». В 3 часа ночи мы с включенными фарами двинулись к югу по дорогам пустыни. И пока я курил одну сигарету за другой, пытаясь хоть как-то согреться, горизонт слева посветлел, и вскоре показалось солнце. Оно залило пустыню жгучим светом. Воздух быстро раскалился, появилось марево, и мы увидели повсюду озера и болото, а в них. отражение скалистых утёсов с очень четкими очертаниями. В действительности же воды здесь негде было набрать и ведёрко, и вокруг простирались одни пески и россыпи раскалённых камней. Но машина удивительно послушно катила вперёд, и в одиннадцать часов тридцать минут Магалон, сидевший рядом со мной, сказал «Смотри, господин». И я действительно увидел тянувшиеся на много километров Сплошные желтоватого цвета стены, высотой метров в двадцать-тридцать. В некоторых местах над ними возвышались башенки. Когда мы приблизились, я заметил, что у самых стен разбит целый лагерь. Здесь были и убогие навесы, и палатки, и богатые шатры, над которыми развивались штандарты. «Кто это?» — спросил я. И Магалон объяснил. «Это люди». которые надеются войти в город, потому они и разбили свой лагерь у его ворот. «Вот как? Значит, здесь есть и ворота?» «Да, их здесь множество, и больших, и малых, не меньше сотни. Но длина стен по окружности так велика, что ворота находятся на значительном расстоянии друг от друга». «Ну и когда же эти ворота открываются?» «Их не открывают почти никогда». Но одни какие-то, говорят, все же должны открыться. Сегодня вечером или завтра, а может, через три месяца или через пятьдесят лет. Неизвестно. Это и есть великая тайна города Анагора. Мы подъехали и остановились у массивных ворот, выкованных, казалось, из одного куска железа. Много ожидающих собралось возле них. Здесь были изможденные бедуины, нищие, женщины в покрывалах, монахи, вооруженные до зубов воины и даже один владетельный князь со своей небольшой свитой. Время от времени кто-нибудь стучал палицей в ворота, и те отзывались глухим рокотом. «Люди стучат», — пояснил проводник, — «чтобы там, в Анагоре, вышли на стук и отперли». «Здесь все уверены, что если не стучать, никто и никогда ворот не откроет. Меня взяло сомнение, но это точно, что там, за стенами, кто-то есть. Может, город уже давно мертв? Магалон, улыбнувшись, ответил. «Все, оказавшиеся здесь впервые, думают так же, и я когда-то сомневался». считал, что за стенами живых людей не осталось. Но это неверно, и тому есть доказательства. Бывают вечера, когда при благоприятном освещении можно разглядеть дымки. Они поднимаются из города прямо к небу, словно от множества курильниц. Ясно, что в городе живут люди. Они разводят огонь и готовят пищу. Есть доказательство еще более убедительное. Был случай, когда ворота все-таки открыли. Когда же? Точной даты сказать по правде никто не знает. Одни говорят, что месяц или полтора тому назад. Другие считают, что с тех пор прошло два, три, а то и четыре года. А кое-кто думает даже, что это было во времена, когда правил султан Ам-эль-Эргун. А когда правил Ам-эль-Эргун? Около трехсот лет тому назад. Но тебе, мой господин, очень повезло. Смотри, хотя сейчас полдень и воздух раскален, вон там, видишь, появились дымы. Несмотря на жару, внезапное оживление охватило этот пестрый лагерь. Все вышли из палаток и стали указывать пальцами на две колеблющиеся струйки серого дыма, которые поднимались в неподвижном воздухе над стенами. Я не понимал ни единого слова из того, что выкрикивали эти люди взволнованными голосами, сливавшимися в сплошной гул. Но было очевидно, что все они охвачены восторгом. словно эти два жалких дымка были самым великим чудом на свете и сулили тем, кто их видел, близкое счастье. Мне же все эти восторги казались необоснованными по следующим соображениям. Во-первых, от появления дымов вовсе не возрастала вероятность того, что ворота откроются, а потому не было никаких разумных причин для подобного ликования. Во-вторых, поднятый шум — Если его услышали по ту сторону стен, а его, конечно же, должны были услышать, скорее мог насторожить обитателей Анагора, чем вызвать у них желание открыть ворота. В-третьих, появление дыма само по себе вовсе не означало, что Анагора обитаем. Может, это просто случайный пожар, занявшийся от лучей нещадно палящего солнца. Была еще одна, пожалуй, наиболее вероятная версия. Ведь огонь могли развести злодеи, проникшие за стену через какой-нибудь потайной ход, чтобы разграбить этот мертвый и покинутый всеми город. Очень странно, — думал я, — что никаких других признаков жизни, кроме этих дымов, в Анагоре не замечено ни голосов, ни музыки, ни собачьего воя, ни часовых или любопытных, выглядывающих из-за стен». в высшей степени странно. И тогда я сказал, — Послушай-ка, Магалон, когда открылись те ворота, о которых ты говоришь, многим удалось в них войти? — Только одному человеку, — ответил Магалон, — а другие? Их что, прогнали? Других поблизости не было. Это одна из самых маленьких дверей в стене, и пилигримы не обращали на нее внимания. В тот раз там никто ничего и не ждал. Под вечер к ней подошел какой-то путник и постучался. Он не знал, что этот город Анагор, и, вступая в него, ни на что особенное не рассчитывал. Ему просто нужно было где-то переночевать. В общем, он совершенно ничего не знал и оказался там чисто случайно. Может, поэтому ему и открыли. Что до меня... я прождал в своей палатке у этой стены двадцать четыре года. Ворота так и не открылись. И теперь я возвращаюсь к себе на родину. Пилигримы, стоящие здесь лагерем, глядя на мои сборы, качают головой. «Эй, друг, к чему такая спешка?» — говорят они мне. «Имей капельку терпения, черт побери». Ты слишком многого требуешь от жизни.